Николай терпеливо дождался, когда из школы вышли и сели в машину Ирина Генриховна с мальчиком, проводил их до самого подъезда и поднялся с ними в квартиру. Проверка на постороннюю технику много времени не отняла. И пока Вася весьма любознательный и беспокойный малец обедал, Щербак закончил работу в квартире, так ничего не обнаружив. Возможно, сюда еще никто не проникал, зато за крышкой электросчета на лестничной площадке, куда сходились электропроводка, телевизионные и телефонные кабели от всех четырех квартир, Щербак обнаружил такие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 «Это Дагестан», — подсказал Щербак, помнивший, что в лучшие времена пил кизлярский коньяк, производимый в этой республике. «А права, выданные в Ачхой-Мартане», — продолжил Сева. «Ну да, ты ж помнишь, по дороге на Бамут», — подсказал Николай. Такой не забудешь», — буркнул Голованов, хмурясь. «Но это никакой не Дагестан, а самое, что не наесть Чечня» паспорте, посмотри, наверняка он чеченец по национальности. Да нет же паспорта. Удостоверение есть. Советник постоянного представителя президента Чеченской республики в Москве. Во! И чего ему вздумалось за Ириной гоняться? Ты не ошибаешься, а то борцы за всякие там права нам шеи неровен час намылят. А мы ни за что не расколимся возразил сухмылкой Щербак. «Ничего не видел, не слышал, не брал и все. И Евгения Негина тоже не я писал. Хоть в угол меня ставьте». «Да, с тобой спорить трудно», — засмеялся Голованов. «Но пистолетик мы подбросим в какую-нибудь ментовку, они разберутся. Деньги вот еще тут добавил задумчиво. Может, собственную кассу сдадим, как добровольное пожертвование?»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 ментовки ты чего объяснять будешь? И пушку зачем-то в бардачке возишь. Не, мужик, это не порядок. Школа же тут. Дети, понимаешь, а ты вон связанный, и документов при себе нет, и пушка есть. Непонятно, даже я бы ответственно заявил очень подозрительно. Ты сам разве не находишь? И тогда Амирдотиев, как он значился в собственном удостоверении, где была наклеена его фотография, стал врать, что на него напала братва.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 Сева без суеты и с приятельской грубоватостью засунул его за руль и захлопнул дверцу жестами улыбкой, показав, что сильно торопится, но скоро вернется».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 И кто этот такой, никому представительстве неизвестно.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 террористом, который совершил теракт в детском доме, а теперь охотится за женой и два не погибшего там помощника генпрокурора. В общем, забирайте его, ребята, и калите, как умеете. Мы частная охранная организация, во-первых, нам не с руки политикой заниматься, во-вторых, мы тоже в том теракте пострадали, наш директор погиб.